Бруклин. По опыту я знал, что переезд из Калькутты в Бруклин означает смену двух умоностроений, у каждого из которых своя кладовая памяти. В прошлом это происходило неизменно, и я вполне обоснованно рассчитывал, что воспоминания о визите к святилищу оружейного купца померкнут едва я окажусь в своей бруклинской квартире. Над난ка ожидания мои не оправдались. Долгое время я не мог сосредоточиться на своей работе. Только сяду за стол, как меня одолевали обрывочные воспоминания о том дне. Что ещё хуже, мне стали сниться сны, от которых я просыпался весь в поту и с ощущением пекла внутри. Изжога, сказал мой врач. Казалось, будто некое существо, нечто древнее, долго пребывавшее в спячке, проникло в моё тело. На ум приходило сравнение с микробами и вирусами, но я понимал, что дело не в них. То была, собственно, память, да только не моя, гораздо старше меня. Память эта представала затушёванным образом времени, внезапно ожившим с моим появлением светилище и ещё чем-то грозным, злобным и необыкновенно мощным, не позволявшим от себя избавиться. Часами я сидел за столом впустую. Надо было срочно закончить первый в этом году каталог, но я не мог написать ни строчки. Чтобы заполнить тишину, я включал музыку. Классические индийские раги или кавалы в исполнении суфийских певцов. Слушая их, я впадал в ступор и не замечал течения времени. Портативная беспроводная колонка стала моей неизменной спутницей, сопровождавшей меня, когда я о соловело слонялся по квартире. После двух бесплодных месяцев я наконец пошёл к врачу и получил рецепт Ну, успокаивающие пилюли. Но они не помогли. Вообще от них стало только хуже. Я ещё меньше чувствовал себя самим собой, а хватка того, что завладело мною, лишь окрепла. Однажды я сидел за столом, тупо уставившись в компьютер, и вдруг на экране всплыло диалоговое окно с текстом: "Слово пхута означает призрак или что-то другое?" Взбаламученный этим странным явлением, я сходил в ванную и ополоснул лицо. Когда я вернулся, окошко никуда не делось, но к нему добавилась надпись мелким шрифтом. «Бондуки собака бондуки точка ком хочет начать беседу». Я напечатал. Типу «ты». Ответ пришёл через 2 секунды. А то кто же? Ответьте на вопрос. Почему ты спрашиваешь? Взял бы и посмотрел в сети. Я смотрел. А теперь спрашиваю вас, что конкретно означает пхута? Я почесал голову и полез в словарь. Знаешь, я не филолог, написал я, и могу ли ж сказать, что бенгальская пхута хут Происходит от корня весьма многозначного слова «пху» на санскрите, имеющего значение «быть, являться». Так что «пху-то» означает просто «существо, ныне живущий». Возникла долгая пауза. Выходит, мы с вами пхуты? Наверное, можно и так сказать. А как насчет животных? Змеи, дельфины? в том смысле, что они живые существа, да, они тоже бхуты. Тогда почему это слово используется в значении призрак? Потому что бхута имеет также значение прошлого существования. Это с родни бхутакава, то есть прошедшему времени. Опять большая пауза. Но если одно и то же слово означает существующий и существовавший, ходит, что прошлого нет, что оно присутствует в настоящем. В определённом смысле да. Но ведь это невозможно, как прошлому быть в настоящем. Это описано английским выражением "призраки прошлого". Видимо, так слово "бхута" обрело значение "призрак". Отклик был мгновенным. Да и что вы считаете, что призраки существуют? Нет, я вскрикнул, потому что соданув по клавишам сломал ноготь, однако продолжил печатать. Я вовсе так не считаю, просто говорю о значении слова. Ответ пришёл через минуту другую. Ладно, я понял. Возник значок в виде вскинутого большого пальца и окно закрылось. Я захлопнул ноутбук, но не сводил с него взгляда. Меня потряхивало от ожидания, что сейчас он сам собой раскроется. Казалось, этот самый надёжный предмет в моём безопасном, собственнаручно выстроенном мире вдруг стал порталом, через который первобытная хляпь утянет меня обратно в свои глубины. Время утратило значение. Я не замечал череды дней. Как-то раз всплывающее окно вновь появилось на моем экране. «Кто такой шаман?» Я недовольно сморщился. «Типа, чего ты пристаешь ко мне с такими вещами? В интернете нельзя посмотреть, что ли?» Я посмотрел, нашел сайт, где сказано, что шаманы могут общаться с животными и даже с деревьями, горами, льдами и прочим. «Вот тебе и ответ». Думаете, так и есть? Они вправду общаются со зверьём, деревьями и горами? Отъехав на стуле, я заставил себя поразмыслить. Видимо, я застыл надолго, потому что на экране появилось новое облачко. Эй, Папаша, вот тут я стряхнул оцепенение и написал: Я обдумывал твой вопрос. Наверное, ответ зависит от того, что понимать под общением. Например, когда меня облайвывает собака, я понимаю, что она хочет что-то сообщить, мол я злая, ближе не подходи. В любом случае это уже какое-то общение, верно? Пожалуй, но вы поняли, о чём речь. Могут ли шаманы общаться на более сложном уровне? Я опять задумался. Послушай, если уж такой как я, почти ничего не знающий о животных, распознаёт сообщение лающей собаки, то те, кто имеет дело с живностью постоянно, фермеры, собаководы, конные тренеры воспринимают видимую информацию и куда более сложную. Прошла минута, и я поймал себя на том, что ерзаю на стуле нетерпеливо ожидая ответа. Харрен говорит: "Мой отец понимал животных, и не только их. А кого ещё?" Он видел и чувствовал то, что другие не могли воспринять. Что, например? Ну, всякое. Быстрота ответных реплик вдруг резко упала. Вроде того, о чем мы говорили в прошлый раз. Как вы их назвали? Существа. Не знаю, можно ли доверять словам Харена. А что говорит твоя мать? На вопрос типа не ответил. На экране появилась новая строчка. Где трафи был баули. Знаете, кто это? Я заглянул в словарь. Проводник в джунглях Сундарбана. Верно? Да. У баули особые отношения с животными. Рафи говорит, дед был такой. Это делает его шаманом. Я вдруг почувствовал, что уже совершенно ничего не понимаю. Знаешь, кого надо об этом спросить? пью. Она работает с животными. Пауза. Думаете, пия с ними общается? Она намекнула, что распознала благодарность во взгляде своей дельфинихи. Это вроде как общение, нет? Хотя впрямую пия этого не скажет. Почему? Ученым не положено. Череда смеющихся рожиц, и надпись пока. На другой день мне пришло в голову, что теперь у меня есть законный повод связаться с Пией. Здравствуйте, Пия, написал я. Как поживаете вы в Штатах? Я беспокоюсь, как там типа. Можем как-нибудь поговорить? Ваш Дин. Через пару часов она ответила. Здравствуйте, Дин. Я в Орегоне. Звоните в любое время. Вот мой номер. Я немного выждал, чтобы не сложилось впечатление, будто мне не имётся. Привет, Пи. Привет, Дин. Я приготовился к тому, что меня быстро отошлют, но Пи, похоже, никуда не спешила. Отдавая дань вежливости, мы справились о здравии друг друга. Затем я спросил её о Типу. Как его дела? «По правде, не особо. Странно. Он как будто совсем оправился, а потом вдруг рецидив, провалы в памяти, головные боли. Уговаривали его показаться врачу, но он ни в какую. Только и знает, что болтаться с Рафи. Похоже, они сдружились. Похоже. Интересно. Ведь они такие разные. Видимо, их связало то ужасное происшествие». Как бы то ни было, я рад, что они стали друзьями. В трубке помолчали, а потом Пи сказала тихо и доверительно: "Знаете, Дин, мне кажется, они больше, чем просто друзья". Ух ты. Да, у меня и раньше были сомнения насчёт ориентации, типа мы никогда не говорили на эту тему, но я думаю, его определённо влечёт к Рафи. А не можно сказать, неразлучны. Типо упомянул его в одном своём сообщении. Вот как изумилась Пия: "Вы, значит, переписываетесь?" "Да, он задаёт странные вопросы о призраках и шаманах". "Узнаю", типо рассмеялась Пия. "Всегда найдёт повод кого-нибудь подурачить". "Думаете, дело в этом?" "Скорее всего, не придавайте значения его выходкам". "Рад слышать". "А что у вас?" Скоро возвращаетесь в Сундарбан? В ближайшее время нет, пив вздохнула. Если честно, о поездке думаю со страхом. Новости приходят скверные. Ещё больше всплывает дохлой рыбы. Мало того, мои помощники обнаружили на берегу огромный косяк мёртвых крабов. Это очень плохо. Краб главная осыпь Сундарбана. По вашему виноват нефтезавод. Я так думаю, но доказательств пока нет. Меж тем прочая дрянь, угроза и оскорбление. С каждым днем все гажа. Наверное, хорошо вернуться в Орегон. Да, хотя здесь свои сложности. Вообще-то я не дома, а в горах, вместе с Лайзой, моей бывшей соседкой по студенческому общежитию. У нее сейчас трудное время, но это долгая история. Расскажите. Ладно. Лайза энтомолог, преподаёт в Сдешнем колледже в горах. Несколько лет назад она занялась изучением короедов жуков, изнутри пожирающих деревья. В засуху мёртвые стволы превращаются в хворост, готовый вспыхнуть от малейшей искры. Горный климат стал теплее, жуки расплодились и захватили леса вокруг города. Лайза обратилась в муниципальный совет, мол, надо что-то делать. Ни мэр, ни чиновники, ни жители опасных районов не прислушались к предостережениям. Все они считали Лайзу нахальной чужачкой, которая ничего не знает о горах, но желает прославиться. Нынешний год выдался знойным, и пару недель назад вспыхнул грандиозный пожар, о котором предупреждала Лайза. В штате объявили чрезвычайное положение, прислали вертолёты и прочую технику. два человека погибли, много домов сгорело дотла. Пее перевела дыхание. Думаете, Лайза осыпали благодарностями и возвели в ранг героя? Чёрт из два. Её объявили главной виновницей. Пошли слухи, что это она устроила пожар, чтобы увеличить финансирование своих исследований. Скоро молва просочилась в социальные сети. Лайзу допросил следователь она стала получать угрозы, даже обещания убить её. Кто-то обстрелял её веранду, пачок деревьев в пылесаднике. Дом к счастью не пострадал, но подруга моя запугана насмерть. Я приехала её поддержать. Пии помолчала. Представляете? Мы будто вернулись в средневековье. Идёт охота на ведьм. Типа надолго исчез с моего горизонта, то бишь монитора. Мне бы радоваться, что ему приелись собственные выходки, но почему-то я слегка огорчился. А потом, одним утром, на экране появилась заставка телефонной программы, сопровождаемая пронзительной трелью. «Вам звонит бандуки-собакабандуки.ком». Я кликнул «Ответить», И передо мной возникла физиономия ухмыляющегося эльфа, уже без вставки в ухе и высветленных прядей. Привет, Старина. Включите камеру. Зачем? Хочу видеть, где вы сейчас. Я в своём кабинете. Ну так покажитесь. Я не хотел включил камеру. Смотреть-то здесь особо нечего. Но типа меня не слушал. Ух ты, книжка-то до хрена Этим я и занимаюсь, продаю старые книги. Смешок. Хотеть сказать, их кто-то ещё читает? Всё меньше. Типа присвистнул, что как вскоре я понял, было выражением о забоченности. А что с вами такое старина? В смысле, до да виду вас не важный. Всё хорошо, сказал я, упреждая дальнейшие расспросы. Тёмные круги под глазами — Густая щетина, которая, надо сказать, вам совсем не идет. Я потер подбородок. Просто забыл побриться. И за месяц ни разу не вспомнили. — Что случилось-то? — Как будто что-то в вас засело. — Конечно, как и во всех, — парировал я. — Ты знаешь, что микробы составляют большую часть твоего веса? Типу визгливо рассмеялся. Тот -то пено. Вами овладели бациллы. Есть какое-то слово, как же его, Одерж... одержимость? Точно. Глупости, рявкнул я. Одержимость означает пребывание во власти демона. И Де... кого? Демона. А кто это? Никто. Метафора жадности, воображаемое нечто. А ваша му жадность воображаема? типа ослабился. Папаша, у меня для вас новость. Она реальна и велика. Вы жадничаете, я жадничаю. Все жадничают. Вам хочется продать побольше книг, я хочу больше телефонов, наушников и всего прочего. Блин, в нас засели не паразиты, а жадность. И если это демон, он никакой не воображаемый, хрен из два. Все мы демоны. Я решил ему подыграть. Возможно, ты прав. Только вот какая штука. Новость-то скверная. Согласно индийской мифологии, демоны воцаряются перед концом света. Наступает так называемая пралая, когда растворяется всё, даже время. Заострицы говорят о реках расплавленного металла, заливающих землю. Христиане предрекают наступление апокалипсиса: смерти, болезни, голод, войны. Инки верили, что произойдут землетрясения, мусульмане ожидают, что взорвутся океаны и мертвые перевернутся в могилах. Папаша! Я удивился, увидев его неподдельный страх. Хорош! Вы меня напугали. Ты сам это начал, сказал я. Кстати, где ты сейчас? Типу сидел на фоне белого полотна, не позволявшего определить, в помещении он или на улице. Я в Бангалоре. Он уже опять ухмылялся. Да ну, и что ты там делаешь? Работаю в телефонном центре. Вот как? По-моему, ты терпеть не можешь эти центры. Иногда выбирать не приходится. А тут обожают мой американский акцент. Понятно. Но звоню я не поэтому. А почему? Хотел кое-что спросить. Ну, В Венеции у вас есть подруга, верно? Я поперхнулся. Откуда ты знаешь? И тут до меня дошло. Ты взломал мой компьютер или телефон? Типа зашёл со смехом. Да нет, скорее уж в вашу голову попаша. Если бы я взломал комп, я бы ни о чём не спрашивал. Ну так что, есть подруга в Венеции? Да, есть. Давно с ней связывались. Давно, но в следующем месяце мы увидимся в Лос-Анджелесе. Хорошо. Смотрите, чтобы ничто вам не помешало. Я удивился. А что может помешать? Я с нетерпением жду нашей встречи. Всяко бывает. Он, как с моим укусом. Ты кто был в Сундарбане, а я собираюсь в Лос-Анджелес, где нет никаких змей. Нет? Точно. Разумеется, нет. Хватит валять дурака. Никто меня не укусит. Вот что и плохо. Может, как раз этого вам не хватает. Чтоб вас тяпнула змея. Что за чушь ты несешь? Ладно, проехали. Но только внимательно слушайте свою подругу. Что? К чему ты клонишь? К тому, что она хороший человек. Слушайте ее во все уши. Откуда ты знаешь, хорошая она или нет? В своё время она оказала вам любезность, и вы должны отплатить ей добром. Каким ещё добром, я не понимаю. Как ты вообще узнал про неё? Типа, усмеялся. Может, кое-кто мне шепнул кое-что? Может, у меня есть тайный друг, который очень хорошо её знает и хочет быть уверен, что вы не струсите повидаться с ней. Что в это я стану трусить, если ради нашей встречи и еду в Лос-Анджелес? Вдруг что-нибудь случится, от чего у вас душа уйдёт в пятки. Что, например, вдруг по дороге увидите змею или что-нибудь этакое. Типа я лечу самолётом, сказал я терпеливо, между прочим, в бизнес-классе. Здорово, папаш, я за вас рад, но повторяю, всякое бывает. В любом случае не вздумайте праздновать трусое отменять встречу. — Вот уж не собираюсь. — Отлично. Вам это нужно. Я скажу больше. Вам необходимо через это пройти ради вашего же блага. — Почему? Он подмигнул. — А что, нет желания избавиться от бацилл или, может, тараканов, поселившихся у вас в голове? — Я уже вообще ничего не понимаю. — Мне пора. Типу сделал ручкой. — Счастливо. — Счастливо. Экран погас.